Глава сороковая. Хорошо, что все кончилось. Вернувшись обратно в комнату, Сейда первым делом убедилась, что Арнес жив, пусть и без сознания. Вытащив магический шар, она связалась с ближайшей больницей и попросила прислать целителя. И только потом, стараясь не впадать в панику, спокойная и уверенная подошла к своему дряду, погладила его по волосам, по щеке, стараясь не замечать, что кудри снова становятся жёсткими и напоминают молодые веточки, а кожа на лице начинает напоминать тонкую кору. Никакой паники. Они уже через всё это проходили, и если получилось один раз, значит, второй раз должно получиться даже лучше, чем в первый. Главное — верить. «Ну, зато я могу тебя поцеловать», — усмехнулась Сейда и действительно поцеловала юношу, ощутила его попытку ответить на поцелуй. Застонала прямо ему в губы, прижимаясь к нему всем телом. Обняла за шею, продолжает целовать крепко, словно вливая в него часть своей жизненной силы, отдавая ему свой огонь, чтобы у него вновь появились силы засиять, освещая все вокруг. Улыбаться, смущаться, смеяться. «Тебе снова начать рассказывать, как ты мне нужен?» — поинтересовалась Сейда с безбашенной веселостью в голосе. «Иль тебе хватит доказательств?» Губы Вилха едва заметно дёрнулись в попытке улыбнуться. Уши слегка покраснели, намекая на лёгкое смущение, а в глазах заблестело что-то, или смех, или слёзы. Женщина сама видела дрядёнка слегка расплывчато, но боялась даже моргнуть, чтобы не пропустить изменения, происходящие с ним. Вот наконец-то она ощутила, что обнимает живое тело, а не задеревенелого истукана. А вот он опустил руки и сам обнял её, прижимая к себе, не очень уверенно, но это не важно. «Хватит! Вы плачете! Это так так странно! Вы плачете из-за меня!» Юноша сам потянулся за следующим поцелуем. «У вас из-за меня одни неприятности. Но я постараюсь исправиться, правда!» «Да уж, ты прямо притягиваешь их к себе!» Недовольно пробурчала Сейда, чувствуя, как подгибаются колени. «И в глазах уже не только всё плывёт, но и темнеет. Так что ты уж постарайся!» Я хочу прожить оставшиеся мне лет двести более-менее спокойно. Очнулась Сейда на огромной кровати. её положили на покрывало и накрыли сверху другим. С одного бока возле нее лежал Арнес. Судя по ровному, спокойному дыханию, целители его уже залатали и привели в сознание. И теперь маг отсыпался, наверстывая упущенное за последние сутки. А с другого бока устроился Билха. Замотавшись в отдельное покрывало, юноша тоже сладко спал. Единственным бодрствующим в этой комнате был Уршур. Он сидел на подоконнике у открытого окна и смотрел на сад. При этом выражение его козлиной морды было непередаваемо печальным. Сейда осторожно сползла с кровати, чтобы не разбудить ни одного из своих мужчин. Присела рядом с духом и шепотом поинтересовалась. «Переживаешь, что мы так с ней поступили?» Уршур замотал головой так быстро, что магичка испугалась. Вдруг у него рога отвалится. Но дух угуманился, потом ткнул пальцем с длинным острым когтем сначала в женщину, затем на кровать, где сладко подхрапывал Арнес и уютно сопел дряденок. Убедившись, что Сейда примерно поняла намек, Уршур горестно вздохнул, всем своим видом олицетворяя пострадавшего от вселенской несправедливости. Без пары плохо, согласна. Надо искать. «Может, он к нам на кровать просто хочет?» — раздался тихий насмешливый голос мага. Женщина счастливо выдохнула. Проснулся, шутит. Значит, всё в порядке. «Думаю, он прекрасно понимает, что тут без него тесно», — хмыкнула она, усаживаясь на край рядом с Арнесом. «Как ты?» «Я в порядке. В отличие от тебя, я даже переговорил с целителем». А вот ты была перекладной тряпочкой. У меня было страшное чувство, что в тебе не осталось ни искорки жизни. Сказали, что ты куда-то резко выплюснула все свои силы, и магические, и жизненные. Сейда нахмурилась, вытянула вперёд руку и попыталась вызвать огонь. Ничего не вышло. Странно. Не переживай, это временное. Просто ты куда-то всё это шарахнула, и я, кажется, догадываюсь, куда. Вернее, в кого и Орнес покосился на лежащего с другого края кровати Вилха. Сейда тоже внимательно посмотрела на Дриада и тихо ойкнула. В зелёных волосах изредка мелькали рыжие и даже красные пряди. «Целители были настолько удивлены», — довольно ухмыльнулся маг. «Настолько, что устроили тут консилиум, потому что Дриад с огненной магией — нонсенс». «К счастью, именно магии мальчишка от тебя не получил», Зато у него появился иммунитет к огню. Теперь парню осталось охмурить мага воды, и всё, перед нами чудо природы. В огне не тонет, в воде не горит. Арнес рассмеялся, глядя на задаченную Сейду. А, да, буйную даму обещали пересадить куда-нибудь в лесную чащу. Во избежание её очередной побудки и попыток захватить разум и сердце хозяина замка. «Это хорошо». С облегчением выдохнула женщина, внезапно осознав, как её на самом деле подозрительно волновал этот момент. Явление гомодриады пусть не к самому Вилха, так его детям, если они у него будут, конечно. То есть куда они денутся? Будут. Как минимум трое. Бывший отец, мать и старший брат. Жаль, что она уже их не увидит. А из-за чего они поругались? На всякий случай поинтересовалась Сейда. Мало ли, об этом тоже разговаривали. — Из-за тебя. Арнес усмехнулся, но взгляд был серьезный. Очень серьезный. Твой психованный, опекаемый Баобаб на всю голову не придумал ничего лучше, как объявить своей так называемой прожене, что желает с тобой поговорить, прежде чем та убьет нас и Олиса. — То есть она узнала, что мы тут, и собиралась нас уничтожить? Голос Сейды слегка дрогнул. Ничего удивительного в том, что их заметили еще до того, как они сами начали действовать, не было. Пусть они и старались красться незаметнее, но их проникновение на кухню и прогулку по коридору до колдовой могли увидеть и сообщить об этом хозяйке замка. Хотя странно, что не хозяину. Или сообщили хозяину, но в присутствии хозяйки. Или... «С момента, как мы появились в саду», — с мрачным лицом подтвердил Арнес. Она подслушивала наш разговор, собираясь убить сразу, как только мы выйдем из кладовой. О мальчишке она с тайком какой-то домовой сообщил. Он только засобирался с тобой пересечься, как понял, что его жёнушка замышляет недоброе. Ну и попытался её отговорить. Отговорить не смог, зато отвлёк на время. Последнюю фразу Мак произнёс уже привычный шутливым тоном так что вы тут массово спасением друг друга развлекались. Женщина кивнула, кривовато улыбнулась, пнула мага в бок, заставляя немного подвинуться, и улеглась рядом с ним, положив голову ему на плечо. Не отмазывайся, ты тут тоже не просто так. Ага, я вообще многозадачно спасал вас всех, согласился Арнес. Влюблённых психов нельзя оставлять без присмотра. Скажешь тоже внезапно смутилась Сейда и тут же решила применить запрещенный прием. «Хочешь сказать, что ты меня не любишь?» Мужчина искренне рассмеялся, целуя магичку в макушку. «Люблю. И ты прекрасно знаешь об этом, Искорка. Очень люблю. А наличие одного постоянного зеленого обалдуя, который тебе дорог, прекрасно компенсирует мои походы по остроухим красоткам, в которых я часто сам путаюсь. У нас будет идеальная семья». это предложение Насмешливо фыркнула Сейда, приподняв голову и посмотрев в глаза магу. «Ну да. Я считаю, что теперь в наших отношениях все гармонично, и мы дозрели до свадьбы». «Может быть, я собираюсь Вилха усыновить?» — все так же насмешливо произнесла женщина. «Ха! Да он первый будет против!» В глазах Арнеса заиграли веселые искорки. «Из тебя еще лет так пятьдесят слишком молодая мамаша будет, даже для Дриада» а потом придуаешь что нибудь чтобы еще лет на семьдесят хватило заодно со мной секретом поделишься а то я тоже стану старой толстый и лысый и остроухие красавец начнут гонять тебя от себя палкой подколола мужчину сейда хуже они все начнут брать с меня деньги гораздо больше денег чем сейчас мы разоримся оба мага рассмеялись Да, Арнес был не самым верным любовником, зато он был самым преданным и надёжным другом. И если он станет мужем, ничего не изменится, кроме того, что можно будет задуматься о детях. Об их детях. А ещё они смогут жить все вместе, втроём, как это не дико звучит. Хотя многие маги, у которых есть связь с нимфами или эльфами, живут вот так вот странно на две семьи. И ты же понимаешь, что я очень люблю тебя, но... Искорка, ты светишься, когда смотришь на него. Ты отдала ему всю себя, чтобы не дать ему превратиться в дерево. Я же не слепой, все понимаю. И ты прекрасно понимаешь, что я бабник, классический, неисправимый. Мы оба идеальная пара, потому что понимаем и принимаем друг друга такими, какие есть. Я вчера сначала сам был на волосок от смерти, а потом так перепугался, что ты умрешь у нас на глазах. Мы пытались влить в вас свою жизненную силу, оба. «Долго, пока целители не сказали, что вы вне опасности». Услышав голос Вилха, Сейда вздрогнула, потому что на какое-то время забыла, что они с Арнесом не одни в кровати. Она привыкла обсуждать со своим напарником почти все жизненные проблемы именно в постели. Вот и решение о свадьбе они приняли в кровати, обнимаясь и целуясь, как всегда. А тут такие новости выясняются, от которых прямо дыхание перехватывает». «То есть на самом деле всё было гораздо хуже, чем ты сказал мне?» Откашлившись, женщина с укором взглянула на мага, внимательно изучающего потолок, чтобы не смотреть ей в глаза. «Ну...» «Целители сначала считали, что ты угаснешь. У них не получалось вернуть тебя к жизни, так что нам пришлось выполнять за них их работу. Я же не мог позволить тебе умереть, когда уже решил, что хочу на тебе жениться. Где я, по-твоему, найду такую же всепонимающую, умную...» красивую, богатую и готовую терпеть мои шуточки. Ну а этот одеревенелый тоже, наверное, осознавал, что другой такой дурочке, вытаскивающий его из всех передряг, в которые он успешно вляпывается, судьба ему не подкинет. Вот старались по очереди. М да Слов у Сейды не было. Эмоций — море. Причем ее разрывало от желания засмеяться и расплакаться одновременно. В конце концов она выбрала среднее — улыбнулась и тут же потерла глаза, чтобы убрать слезы. Хорошо, что всё кончилось, — прошептала она наконец.